Голова девятьсот семнадцатая. Захват. «Звёздный корабль!» Даос Линьхай, медитировавший в лагере секты Небесный Дух, внезапно открыл глаза. Он посмотрел на корабль, а потом исчез и возник рядом с Синлинием «Дети Адао» их цивилизации. Тот всё это время медитировал. Его культивация и статус оказались недостаточно высокими, чтобы услышать зов корабля. В любом случае, он был готов. Но в его глазах разгорелся восторг при виде возникшего рядом старика. Патриарх! Твой шанс настал, холодно сказал Дао Слинхай. Взмахом рукава он забрал Сина Лина с собой. Вместе с ними отправился глава секты Караи Шадлань. На его лице не намека на сомнение. Он был абсолютно спокоен. Пришло время выполнить свою часть сделки. Он понимал ценность метки кладбища звёзд. Не будь он практиком стадии планеты, то не смог бы так легко расстаться с ней. Вполне возможно, он бы решился выкинуть что-нибудь, но сейчас он находился на средней ступени планеты. Ему досталась обычная духовная планета, однако сейчас его волновало только одно – как пробиться на позднюю ступень стадии планеты. Между ним и Даосом Леньхаем было достигнуто соглашение. Причём он добровольно пошёл на сделку. Он согласился помочь захватчикам поработить цивилизацию «Божественное око» Сотня днём из них и воссолом секты Даоса Леньхая на следующие 500 лет. В обмен на это Даос Леньхай поможет ему преодолеть последнюю преграду и достичь поздней ступени планеты. Это показывает, что во все цивилизации божественное ока является единственное, что-то с этого выиграл. Потряرخ секты карающей лань был крайне доволен условиями сделки и планом, который он придумал буквально на ходу. Он по праву заработал всё, что получил, несмотря на это его охватила нерешительность. когда Даос Леньхай повёл его к границе цивилизации «Божественное Око», где остановился ветхий корабль. Судно было не очень большим, но каждую его доску пропитывала аура древности. Похоже, он бороздило звёздное небо долгие века. Появление этого корабля сулило безграничные возможности тем счастливчикам, кому повезло повстречать его. На борту сидело несколько дюжин парней и девушек, каждый являлся избранным своей фракцией или цивилизацией, Путешествие на корабле было отличной возможностью, чтобы обзавестись союзниками. С ними на борту находился жуткого вида бумажный человек. Загадочная аура создавала впечатление, будто этот корабль мог доставить своих пассажиров в светлое будущее. «Если я уничтожу свою планету и опущусь на великую завершённость бессмертия, а потом попытаюсь с помощью метки подняться на борт, будет ли оно того стоить?» Патриарх постарался сразу же прогнать непрошенную мысль из головы. Повернувшись к Даосу Линьхаю... Онь слегка поклонился. Почтённый, я готов. Даос Линьхай излучил спокойствие. На его божественная воля уже какое-то время следила за патриархом секты Карающий Облань. Наступил самый ответственный момент. Ему придётся прибегнуть к силе, если патриарх откажется выполнять свою часть сделки. При виде его покорности старик медленно кивнул. Дитя Даосин Линь стоял рядом с ними. Вот только он видел одну лишь пустоту. Он не видел ветхий корабль. Временное меню это никак не омрачило ровющийся на наружу восторг. Иван сразу повернулся к патриарху секты Карающая длань и ожидающе на него посмотрел. Голова секты Карающая длань не стала колебаться. Он с размахом ударил себя в место на лбу, где находилась белая метка. Из неё тут же брызнул жемчужный свет. Совещание, похоже, установило некую связь с кораблём, оно было способно привести к нему. Почтенный посланник, пожалуйста, засвидетельствуйте мою декларацию. Громко сказал глава секты Карающая Адлань: "Я по своей воле передаю право подняться на борт этому человеку". Потриарх указал на Синлина. С помощью Ока Звезды Ван Дулой видел и слышал, что творилось на границе системы. Часть молодых людей на борту открыли глаза, но их, кажется, ни капля не удивила сделанное патриархом заявление. Несколько пассажиров презрительно скривились. Было очевидно, что о них на глазах проводилась сделка, причём пройдёт она успешно, так и произошло. После заявления главы секты Карающий адлань ролевес слегка внул, от патриарха отделился белый свет и окутался Синлена. В его руке появилась небольшая игральная карта. Теперь Синлена мог увидеть корабли изburned с рулевым. Его сердце захлестнул восторг. Накрыв ладонью кулак и поклонившись даосу Линьхао, он последовал за зовом метки и приземлился на палубу. Там он наконец не выдержал и расхохотался. Другим пассажирам пришлось не по вкусу такая несдержанность, но никто не стал это комментировать. Корабль пришёл в движение, бумажный человек в ней начал грести веслом. Ветхая судна беззвучно поплыла в сторону далёких звёзд, лежащих за пределами системы Божественного Ока. Патриарх секты Карающий Адлань наблюдал за удаляющимся судном. Почему-то его охватило необъяснимое чувство утраты. Решение было сделано, поэтому он быстро подавил это чувство. Он принял единственное верное решение. Его судьба теперь была в руках Даоса Линьхая. Ватт Стенли. Я с этой мыслью о патриарх секты карающей ладони решил что-то сказать, чтобы продемонстрировать свою верность, но ему было не суждено договорить. Как ты смеешь? Взорвёл Даос Леньхай. Он ослепительно вспыхнул, следом пространство накрыла сила стадии вечной звезды. Старик превратился в настоящее солнце. Излучаемое им давление обрушилось на всех, кто находился в поле его зрения. Вскинув руку над головой, Он попытался что-то схватить. «Прощайся с жизнью!» Возникшая в вышине огненная рука, чьё пламя могло ослепить любого, стала опускаться вниз. От этой руки исходила немыслимая сила. Казалось, она накрыла тенью часть звёздного неба. Она могла расколоть звёзды и планеты. Когда культивация старика вырвалась наружу, над древним кораблем возник размытый силуэт. «Ван Боуле!» Он не планировал проникать на корабль в присутствии практика стадии Вечной Звезды, а собирался тайком отправиться следом за кораблём, ов далеке от Посторонник Лаз забраться на борт. Когда корабль двинулся в путь, бумажный человек в бездонном кольце впервые заговорил: "Сейчас твой единственный шанс. Другого не будет". Иван Бола не колебался. Око Звезды переместило его в место над кораблём, который уже собирался исчезнуть. Сразу после телепортации он почувствовал обжигающий жар. и увидел полыхавшую пламенем руку. Прятаться было негде, он ничего не мог сделать, чтобы уйти из-под атаки, его культивацию полностью подавили, отчего он потерял способность защищаться. Чувствуя холодное дыхание смерти, Ван Буэлэ решил сделать последнюю ставку. Он верил, что бумажный человек в бездонном кольце придёт к нему на помощь. В этот критический момент бумажный человек в кольце внезапно жутко расхохотался, правда, его смех услышал только Ван Буэлэ у себя в голове. Следом был нанесён удар. Атаковал не бумажный человек из кольца, а рулевой стремительно тающего корабля. Он неожиданно повернул голову, а потом немного приподнял весло. Из ниоткуда возникла волна белого света и мгновенно накрыла Ван Буула. Созданный вокруг него защитный барьер принял на себе удар огненной руки. После оглушительного столкновения огненная рука распалась. На лице Даоса Ленихая отразились ярость и полнейшее неверие, когда сотворённый бумажным человеком свет спас Ван Буэлэ и безопасно провёл на корабль. «Невозможно!» «Лунь-нянь-дзэ!» «Что происходит? Ты!» Первым потрясённо воскликнул Даос Линьхай. Он был готов ко всему, но не к тому, что послание к корабле поможет Лунь-нянь-дзэ. О таком он отродясь не слыхивал. Вторым вскричал о патриарах секты, карающей адлань. Безумная наглость Ван Буэлэ поразила его до глубины души. Потом закричали около дюжины пассажиров корабля, которые попали на борт сравнительно недавно. У них на глазах творилось нечто немыслимое, а остальные люди на корабле взирали на всё с раздражением и даже безстильем. Никто почему-то не был удивлён. Последним завопил человек, который только что попал на корабль, испытываемый им восторг, как ветром сдуло, когда он увидел, как какой-то человек в доспехах приземлился на палубу и без колебаний рванул к нему. После взмаха божественным оружием, В него ударил ослепительный расчерк.